Изумительный Марвин, Марвин Хеглер, 1993 год. Это моя первая вменяемая статья. Когда я ее написал, я уже года полтора работал в Спортэкспрессе. Но писал мало, от случая к случаю, и далеко не всегда то, что хотелось. Газета тогда только начинала свое существование и искала себя. Я тоже только начинал свою журналистскую деятельность. И тоже искал себя. Наши поиски далеко не всегда совпадали. Но вот здесь это, пожалуй, впервые случилось. Марвин Хеглер сам присвоил себе прозвище «Изумительный», которое с тех пор стало частью его имени. Скорее всего, он выбрал его по созвучию с именем «Марвелос» – «Мервин». Возможно, взял пример с Рео Леонардо, прозвавшего себя «Шугар», что с натяжкой можно перевести как «милый», «симпатичный». Как бы то ни было, прозвище Хеглера звучало очень иронично. В отличие от Леонарда, который выглядел как красавчик-старшеклассник, по которому сохнут одноклассницы и молодые учительницы, изумительно смотрелся, как кошмарное видение из темного подъезда. А бриттый негр с усами и бородкой, ломаным-переломанным носом и таким взглядом, что сомнений не оставалось, этот убьет. Будь он белым и живи лет 120 назад, наверняка был бы шерифом или бандитом на Диком Западе. И когда он заходил бы в салун вооруженные до зубов и крепко пьяные головорезы, замолкали бы, в сотый раз задавая себе вопрос, что же такого страшного в этом не слишком рослом и крупном малом. Но Хеглер негр и живет в наше время, поэтому он стал боксером. Он выбрал ту единственную профессию, где можно давать волю своему неуемному бойцовскому инстинкту, не нарушая при этом закон. Левша средний вес, ростом всего метр семьдесят пять, сразу привлёк к себе внимание. Прежде всего потому, что был ни на кого не похож. Трудно было даже сообразить, левша он или правша, так как он одинаково вольготно чувствовал себя и в правосторонней, и в левосторонней стойке. Обычно он давил соперника но мог вести техничный бой. У Хеглера было все, однако карьера его складывалась далеко не блестяще. К концу 1977 года стало ясно, что он самый сильный средний вес но сменявшиеся чемпионы мира Родриго Вальдес, Хьюго Корро и Вито Антуле Фермо были едины в одном – встречаться с Хеглером на ринге или вне его они не желали. Однако в 1979 году уклоняться от боя с хедлером уже не было никакой возможности, и Вито Антоо Фермо принял вызов. После 15 раундов судьи объявили ничью. Вито выложился полностью, но большинство считало победителем все-таки Хеглера. Антоо Фермо, похоже, растратил в этом бою все силы и вскоре проиграл титул англичанину Аллану Минтеру, которому Марвин и бросил вызов. Минтер был далеко не сахар. Один из его предыдущих соперников закончил бой на кладбище. Но разъяренными неудачами и несправедливостью судьбы Хеглеру он не мог противопоставить ничего. Три раунда Марвел колошматил его во всех углах ринга, пока наконец не вмешался судья. Чувства захлестнули Марвина. Он вскинул руки, призывая зал разделить с ним долгожданную радость. Зал разделил, восприняв поднятые руки как команду «Огонь». В Хеглера полетели бутылки, банки из-под пива, все, что попадало под руку. Победитель покидал ринг буквально укрытый своими секундантами. Бой проходил в Лондоне, и английские любители бокса постарались ни в чем не уступить футбольным болельщикам. Марвин оказался человеком ранимым и обидчивым. По сей день, едва ли не в каждом интервью он вспоминает об этом случае. Больше всего его задело, что с ним так обошлись, В момент триумфа, которому он шел так долго и которым был обязан. В отличие от очень многих, не менеджером, не промоутером, а только самому себе. Хеглер в ранге чемпиона, как нож сквозь масло, прошел через своих первых семерых противников. Восьмым был панамец Роберто Дюран. Многолетний чемпион в легком весе, затем чемпион в полусреднем, побеждавший самого Ре леонардо Правда, проигравший после этого матч реванш. Затем чемпион в среднем весе, фигура в боксе легендарная. Дюран уже тогда признавали одним из самых выдающихся боксеров в истории. Бой сложился нелегко. После 13 раундов Дюран выигрывал по очкам. Секундан сказал Хеглеру, что если он хочет остаться чемпионом, ему нужно выложиться в последних двух раундах. Нокаутировать Панамса он не смог, но гонял его по рингу как маленького и все трое судья дали ему победу. «Я получил от Дюрана свою мастерскую степень», сказал Хеглер. 80-е годы были временем в боксе чем-то уникальным. Впервые в истории основное внимание было сосредоточено не на тяжеловесах, а на представителях более легких весовых категорий. Объяснялось это главным образом тем, что в средних весах выступало четыре супер-бойца Хеглер, Рей Леонард, Роберто Дюран и Томас Хернст которые регулярно выясняли отношения между собой. После неудачи с Хеглером, Дюран решил попробовать силы против Хернса, который тогда был чемпионом в первом среднем весе. Видимо, он не продумал бой против такого нестандартного соперника. В скобках. Рост Хернса – метр восемьдесят восемь. И ставку он тогда делал на прямые удары с обеих рук. И проиграл нокаутом уже во втором раунде. «Хернс удивил меня», – сказал после боя Дюран. А Томас прямо вызвал на бой Хеглера, закончив свою речь словами. «Интересно, хочет ли еще Хеглер драться со мной?» Хеглер, разумеется, захотел. Бой состоялся в апреле 1985 года. Каждый считал ниже своего достоинства сделать шаг назад. Защита сводилась к уклонам, ныркам и подставкам. А лучшей защитой оба считали нападение. В третьем раунде Хеглер нокаутировал Хернса. Через год Марвин дрался с боксером из Уганды, Джоном Мугаби, по прозвищу Зверь. Количество боев, побед и нокаутов у Мугаби было одинаковым. Однако с Хеглером вышла осечка. На удары Мугаби он реагировал не так, как все до него. Не падал, а в одиннадцатом раунде уронил и самого Зверя. Оставался только один соперник, в бою с которым Хеглеру еще было что доказывать. Рей Леонард который, в очередной раз покинув ринг, в очередной раз собрался возвращаться. Рей Леонард – гениальный боксер и гений паблисити. Умный, дипломатичный, хитрый, смелый, к тому же красивый, безмерно обаятельный и с отлично подвешенным языком. Именно Леонард первым сумел заключить контракты на более высокие суммы, чем у тяжеловесов. Любимый мальчик Америки из любой ситуации выжимал все, что было можно. Разумеется, он давно приметил Хеглера, он вообще не пропускал соперников, на которых можно заработать, ну и конечно он хотел быть первым и только первым. Леонард уже был чемпионом в полусреднем и первом среднем весе, дважды уходил с ринга. Ради Хеглера он вернулся во второй раз. Бой состоялся в 1989 году, Хеглер не пытался превзойти Леонарда в техническом боксе. Он слишком хорошо знал, что здесь тому нет равных. Он пытался взять характером, напором, своей нестандартностью, неудобностью в бою. 15 раундов прошли в равной борьбе. После боя оба победно вскинули руки вверх. Однако судья поднял руку только Леонардо. Сыграла здесь роль та особая любовь, которую питала Америка к Леонарду? Или решение было справедливым? Трудно сказать. Леонард нанёс больше ударов, но те, что наносил Хедгер, были явно весомее. Сам Хедгер, большинство его поклонников и многие независимые эксперты по сей день считают, что Марвин выиграл этот бой. Леонард после этой встречи покинул ринг в третий раз. Один Хедгер не знал покоя. В течение года он снова и снова вызывал Леонарда. Он не хотел драться ни с кем, кроме него, но Леонард, казалось, ушёл с ринга навсегда. Через год ринг покинул и Марвин. Леонард прокомментировал свой и его уход так. «У меня в жизни есть многое, кроме бокса, а у Марвина нет. Куда он пойдет теперь? Мне его жаль». Если искренность Леонарда вызывала сомнения, то его правота нет. Не дозвавшись Рея, Хеглер стал быстро катиться по наклонной плоскости. Он ушел с ринга, крепко запил, развелся из-за этого с женой а потом совершенно неожиданно уехал в Италию и исчез из виду. Через некоторое время американские журналисты вспомнили о нем и нанесли визит. Наверное, они ожидали увидеть спившуюся и опустившуюся личность. Но их встретил могучий мужик в рассвете лет и в такой блестящей форме, словно он готовился к бою с Рэмом Леонардом. Хеггер теперь довольно бойко говорил по-итальянски. В скобках, вот уж способности к языкам от него никто не ожидал. И успешно работал на одной из миланских киностудий. Изумительный Марвин решил попробовать себя в качестве артиста и оказался не бездарен. Леонард к этому времени в третий раз вернулся на рынке и всячески давал понять, что он не имеет ничего против того, чтобы встретиться с Хеглером. Леонард никогда не рисковал без нужды, но теперь он понял, что его репутация пошатнется, если он не встретится с Марвином. Хэгглера спросили о Леонарде и о возможном возвращении на ринг. «Нет», – лениво сказал Хэгглер, – «сейчас я здоров, а что принесет еще один бой, неизвестно. Я теперь нужен Леонарду больше, чем он мне. Зачем мне все это? Мне нравится моя новая работа». Ему тогда не поверили. А зря. Изумительный Марвин на ринг не вернулся. Леонард дрался до последнего, доказывая что-то себе и другим, и если Хеглер закончил свою карьеру поражением, очень похожим на победу, то Леонард поражением, очень похожим на разгром. Хеглер тем временем довольно успешно снялся в нескольких фильмах, время от времени появлялся на разных боксерских торжествах, пока наконец в июне этого года не был приглашен на собственное. Марвина Хеглера включили в зал славы, включение Зал славы – это не просто номинация. Кроме всего прочего, это действительно зал, где хранятся какие-то реликвии великих чемпионов. Марвин промучился два дня, рассматривая свои драгоценности, но в результате отдал больше, чем большинство других. На банкете лицо Хэггера сияло так же, как и его бритая голова. В своей речи, улыбаясь, как золушка на балу, он сказал, вспомнив о том, как британцы встретили его победу. Мне не дали шанса показать мои чемпионские пояса миру. У меня украли мой момент славы. Мой момент славы наступил сейчас. Я мельком видел Марвина Хеггера в Милане, в зрительном зале на чемпионате мира среди любителей в 2009 году. Он поразительно мало изменился. И через 16 лет после написания этой статьи выглядел так, будто завтра был готов выйти на ринг. Хотя на тот момент ему уже было 55 как и на американских репортеров начала 90-х, он произвел на меня впечатление абсолютно довольного жизнью человека. Самого довольного, кого я только видел среди бывших боксеров.